Глава двенадцатая. Дверь. Новая кладка, говоришь? Троя моя находка тоже не оставила равнодушным. В глазах его вспыхнул азарт. Расслабся, Осадила его сестра. Замок и впрямь старый. Наверняка там руины. А это значит, что там опасно. Слушай, сестренка. Мне кажется, практикум по защите плохо на тебя повлиял. Не припомню, чтобы ты отказывалась от новых приключений. Ничего не повлиял. Во мне, говорит, здравый смысл. Как-то не вовремя он в тебе проснулся. Тут такая возможность, а ты трусишь. Не бери меня на слабо. Если ты забыл, я на это не ведусь. Ну ладно, ладно. Пошел на попятную трой. Мы только поглядим, хорошо? Трина бросила на него сердитый взгляд и нехотя ответила. Ладно и мы втроем отправились в подвал. «Прямо как в настоящем замке!» Восхищенно произнесла Трина, спускаясь по ступенькам. «Факелов не хватает», — возразил Трой. «Копоть, гарь, тени по стенам, и мы бежим, бежим, а сзади догоняют!» Я едва не оступилась, сбившись с шага, насколько ярко вспыхнула перед глазами эта картина. Сердце заколотилось, И я схватилась за стену, успокаивая дыхание. И тут же новая сцена вспыхнула перед глазами. Холод камня под ладонью, ускользающая из-под ноги ступенька, и чья-то рука в последний миг подхватывает меня, не давая упасть. «Лула, ты чего?» Голос Трины вернул меня в реальность. «Что случилось?» Я огляделась по сторонам. Все та же лестница с магическими шарами. Несколькими ступенями ниже, мои друзья. Все в порядке, все хорошо, мы ни от кого не убегаем. Все хорошо, сказала я, и мы отправились дальше. И лишь ощущение, что с нами должен быть кто-то четвертый, идущий позади меня, очень долго не отпускало. Я даже оглянулась украдкой. Сзади, конечно же, никого не оказалось. И в этом было больше грусти, чем спокойствия. Как интересно. Произнес Трой, когда мы свернули направо. Кладка и впрямь новая. Он подошел к двери, подергал замок. Закрыто. А ты чего ждал? Ехидно заметила Трина. Трой еще раз оглядел дверь, даже ухом к ней приложился. Ладно, идемте отсюда. Больше ничего здесь не высмотреть. И мы отправились обратно. По дороге вверх никаких странностей со мной больше не приключилось. Поднимались мы молча и быстро. В этот раз следом шла Трина, словно решила за мной присмотреть. «Знаете что?» — сказал Трой, когда мы вернулись на первый этаж. «Мне кажется, стоит зайти с другой стороны». «С какой это?» — насторожилась Трина. «Как нам найти эту другую сторону?» «В библиотеке?» — предположила я. «Точно!» — кивнул Трой. «Нам надо раздобыть план подвала». Каждый уважающий себя замок имеет тайные входы и выходы. Вот с той стороны и зайдем. А не проще ли поискать ключ? Буркнула Трина. Чего сразу библиотека-то? Привыкай, сестренка. Трой похлопал ее по плечу. Тебе там жить. В смысле учиться. В смысле часто бывать. Рассмеялся он. Трини, в отличие от него, было не до смеха. Зачем только их выдумали эти библиотеки? Насупилась она. Так можно ведь и ключ тоже поискать? Пришла я на выручку подруги. Ага, усмехнулся Трой. Воровство наказуемо, а добровольно нам его никто не даст. При чем тут воровство? Обиделась Стрина. Может, нам его добровольно дадут. Ты действительно в это веришь? Ладно, сдала Стрина, идемте в библиотеку мне все равно туда надо литературу для реферата поискать. Только поискать? Прищурился Трой. Но не все же сразу. Сдавать все равно через неделю. Этот повод нам действительно пригодился, потому что вопрос про план замка библиотекарю совершенно не понравился. Зато, услышав тему реферата, история Академии, нужные книги она нам все-таки принесла. Вот только радовались мы рано. Подвала на плане замка не обнаружилось ни в одной книге. «Не может быть», — произнесла Трина. «Как такое возможно?» А вот так. Разогнув книгу посильнее, Трой показал нам аккуратно отрезанный край, а затем, забрав тяжеленный том, отправился к библиотекарю. Вернулся он мрачный. «Не повезло», — отправила к ректору. «Что у них тут вообще творится?» «Безобразие какое-то!» Он сердито потер лоб. «Вот уж точно!» Поддакнула Трина. «Знаете что? Пойдемте лучше в город сходим. Пирожков охота, а до ужина далеко». «А пойдемте!» Согласился Трой. «Мне тоже идея с пирожками понравилась, и мы, сдав остальные книги, отправились прогуляться». Как оказалось, не зря. По пути нам попалась книжная лавка, и Трой просиял. «Вот где наше спасение!» Мы забежали внутрь и бросились к старичку-продавцу. «Академия фей?» – задумчиво произнес он. «Есть у меня одна книга, да только старая очень, вряд ли вам подойдет». Он прошелся вдоль стеллажей и, поставив лесенку, достал с верхней полки тоненькую пыльную книжицу. «Оранжерея замка Мерль» – значилась на обложке. «Как интересно!» — произнесла Трина. «Там вроде нет никаких оранжерей». «Увы!» — пожал плечами старичок. «Как я и говорил, это очень старое издание». Он хотел поставить книгу обратно, но Трой решительно произнес «Беру». Наверное, старичок совсем отчаялся ее продать, потому что досталась она Трою почти даром. «И все равно не понимаю, зачем она тебе нужна». Произнесла Трина, когда мы вышли на улицу. А вдруг там окажется что-нибудь интересное? Что именно? Список сортовых роз? Не знаю. Лучше купи мне пирожок с ливером. Две штуки. Трина хмыкнула, но отказывать брату не стала. Тут и торговка подвернулась. Набрав вкусности по порумяний, мы отправились обратно в замок.